Глава сорок Я перебросился парой слов с охранниками у дверей, предупредил, что скоро вернусь, и вышел на улицу, высматривая попку дурака и того, кому я вдруг понадобился. Вряд ли Шустер пожаловал собственной персоной. Он предпочитает держаться в тени. И в этот миг из тени у стены дома вынырнул знакомый силуэт. Я даже вздрогнул от неожиданности. Уф, напугал, однако. «Извини», — ухмыльнулся Шустер. «И за то, что вечеринку прервал, тоже извини. Я решил, тебе будет полезно на это взглянуть». «На что? И каким ветром тебя сюда занесло?» «Я здесь потому, что в доме Вейдера собрались все интересующие меня особы. Случай уникальный. Им нельзя было пренебречь. Я должен увидеть все собственными глазами». «Интересно» а внутри есть люди Шустера?» Я не стал ломать голову и задал этот вопрос вслух. Ответом мне было молчание, лишь подтвердившее мои подозрения. «Вполне возможно, в команде Грессера не только злодеи, но и агенты тайной полиции. Бедный мистер Грессер!» «Тихо сегодня!» — заметил я. «По правде сказать, тишина настораживала. У нас в Танфере есть примета. Если на улице тихо, жди неприятностей. «Да уж!» Дальше мы шли в молчании. Впереди мелькнул алый блик, факел. Ни вопли, никаких иных звуков, обычно сопровождающих митинги и драки, слышно не было. Мы дошли до угла, свернули и уткнулись в пропавший фургон. «Точно, он самый. А вот и мой старый знакомый». Злобный мерин с клыками, как у тигра. Фургон охраняли четверо. Трое держали в руках факелы. Четвертый нацелил копье в спину человеку, лежавшему лицом вниз на мостовой. На двоих факельщиках были ливреи. И как им удалось выскользнуть незамеченными? ба Вот на кого жаловался грессер! Но охранники у дверей их и словом не помянули. Люди Шустера... «Разумеется. Из чего следует, что он рассовал своих людей повсюду. Жаль, что нет возможности поручить им сделать за меня мою работу. Тент был откинут именно с той стороны, с какой я подобрался к фургону, когда меня огрели по макушке. Или уронили мне на голову кусочек неба». «Ребята видели, как тебя ударили», — сообщил Шустер. «Они прикинули, что стоит, наверное проследить за фургоном и выяснить, что тут затевается. Усилием воли я воздержался от комментариев, которые так и просились на язык. Парень с копьем заставил пленника повернуть голову в противоположную от нас сторону. Шустер не хотел, чтобы я разглядел лицо моего обидчика. Ну и ладно. По всему, эти четверо из числа ближайших помощников Шустера. Я постарался запомнить их лица. Особо пристально, впрочем, не всматривался, чтоб не нарваться на отповедь. Заглянув внутрь фургона, я только покрутил головой. «Вот зараза!» Этого я и боялся. Три трупа. Два вообще без одежды. Том Вейдер в том самом рубище, которое было на нем, когда я пытался отбить его, устоквало с Уэндовером. «Зараза!» Меня охватило отчаяние, как я расскажу Максу. Ты их знаешь? Дети Вейдера, Том и Кити Джо. Третий работал в пивоварне на складе. Его звали Люк. Гилби послал его охранять Тома. Отец семейства, четверо детей. По-моему, все гораздо хуже, чем казалось поначалу. Загадка на загадке. Слыхал такую поговорку? А если конкретнее? Я видел их всех в добром здравии уже после того, как фургон уехал. Хуже того, Скити я перемигнулся перед тем, как выйти к тебе. Шустер хмыкнул. Звучит поскудно. Ого. Итак, что мы имеем? Злодеи растворяются в толпе. Стоит только отвернуться. Но те, кого вроде бы похитили, все в зале. Оборотни. Предположил Шустер. Я так и хотел, чтобы эту версию выдвинул он. Зуб даю. Или кто-то, у кого в рукаве припасена пара-тройка нужных заклинаний. С оборотнями у нас никогда проблем не было. Однако... Что? Капитан получил на днях письмецо с холма. Мне он его не показывал. Сказал лишь, что речь идет об оборотнях. В городе полным-полно пришлых. Среди них наверняка есть оборотни. Кто-то наверху мог об этом прознать. Как правило, туда, где обитают колдуны и чародейки, оборотни предпочитали не соваться. К ним везде относились, скажем так, недоверчиво и старались поскорее спровадить добром. А если не получалось, с ними поступали как с вампирами, убивали без всякой жалости. «Честно говоря, я давно заподозрил что-то в этом духе», — продолжал я но думал, что обойдется. Уж больно безрадостная перспектива вырисовывается. Хорошо известно, что оборотни убивают других живых существ и перевоплощаются в убитых. Впрочем, на деле до убийства доходит редко. Куда чаще они просто меняют облик, чтобы учинить какую-нибудь пакость, но никого при этом не убивают. И даже если они занимают места тех, кого убили, долго сохранять маску – удается лишь отдельным, особо продвинутым особям, а уж обмануть родных покойного, способные и вовсе единицы. Никто не знает истинной природы оборотней. Догадок множество, но достоверных фактов раз-два и обчелся. Обычно они расхаживают в человеческом облике. Может быть их переменчивость – результат некоего диковинного заболевания, как в случае с вампирами. Наверняка известно лишь одно. По крайней мере, в это верят повсеместно. Если оборотень ни в кого не превращается, он умирает. Вот такой расклад. Возможно, и убивают они для того, чтобы раздобыть себе новую душу. Вопреки расхожему мнению, в родстве с Вервольфами они не состоят. Хотя, как я полагаю, перекинуться в Вервольфа им труда не составит. Был бы образец. «У кого-нибудь есть серебро?» — справился Шустер. «Разумная мысль. И вампиры, и вервольфы, и оборотни по слухам серебра боятся. Что ж, вот и проверим. Никто не отозвался, поэтому я с неохотой выудил из кармана одну из монет маренга, самую маленькую. При любой возможности расходы следует сокращать». «Похоже, тебе платят куда приличнее моего». Съязвил Шустер и опустился на колени рядом с пленником. Я в двух словах пересказал историю насчет подкормки идеализма. Шустер расхохотался. Должно быть, и он подвержен переменам. Раньше чувство юмора за ним не водилось. Он задрал рубаху на спине пленника, потом ткнул пальцем вместо под лопаткой. До этого места самому не дотянуться рукой при всем желании. «Если ты, конечно, не акробат какой-нибудь». «Я взрежу ему кожу, а ты клади монету. Если они и вправду боятся серебра, мы не уберем монету, пока он не выложит нам все, что знает». Я кивнул. Шустер взял нож и спорол пленника кожу со спокойствием военного хирурга. Серебро подействовало мгновенно. Пленник задергался, завертелся, зашипел принялся извиваться почище любой змеи. «Глядите в оба», — сказал Шустер. «В письме говорилось, что они способны чувствовать боль друг друга, а может и общаться без слов». Я приметил какое-то движение в сумерках. «Ты что, целую армию с собой привел?» «Армию не армию, но чтоб с человеколюбцами справиться, хватит». «Выходит, мозги оборотни устроены, как у локхеров». Тогда становится понятно, почему покойник не сумел углядеть ничего этакого в сознаниях Уэндовера и Стоквела. Никогда не слыхал, что они умеют мысли читать. Совсем плохо. До твоего напарника им далеко. Они общаются только между собой и улавливают лишь эмоции, а не конкретные мысли. Уверен? Нет, Гаррит, не уверен. Кто-то полковнику рассказывал, а он мне передал. «На всякий случай. На какой — не уточнил. Ему нравится притворяться, будто он холму по большему счету не подчиняется. У Вейдера на приеме что-нибудь интересное было? Может, углядел чего?» «Некогда было. Правда, попал на одно совещаница по чистой случайности. Общий треп — ничего полезного. Разве что мне поручили раскопать подноготную черных драконов». «Надеюсь, ты согласился?» «Я же сказал, мне поручили. Это серебряная монета, которую ты бестрепетно испоганил, из личного кошелька «Маренго Северная Англия». «Ясно. Небось, у него одного кошелек и остался. Всех остальных-то он до нитки обобрал». Пленник застонал. Думаю, будь у него силы, он бы не стонал, а вопил. Шустер нагнулся и зажал ему ладонью нос и рот. Чтобы усугубить положение. Когда согласишься заговорить, дерни головой! В вечернем сумраке послышалась какая-то возня. Длилась она не более минуты. Потом все снова стихло. Любопытно, почему нет зевак? Танферцы приучены разбегаться при первых признаках опасности, но едва опасность минует, они возвращаются на место происшествия и пялятся почем зря. Может, от оборотни исходит некий сигнал, что-то вроде наказа держаться подальше. Тогда почему я ничего не чувствую? Если они слышат друг друга на расстоянии, те, которые в доме, теперь поймут, что их раскололи. Не обязательно. Повторяю, они улавливают лишь эмоции. Откуда ты узнал, что они сегодня нападут на ветера? От тупо? Нет, я не знал ничего, пока не задержал фургон. Я остановил его по той причине, что думал, будто он имеет какое-то отношение к замыслам наших борцов за права. Того, что нашел, я никак не искал. Столько суматохи из-за шайки придурков. Я обвел рукой окружившие нас сумерки. Эти придурки, горят, весьма опасны. Еще полчаса назад я бы сказал, что они величайшая опасность, с какой когда-либо сталкивалась Карента. Родея за права людей, они калечат и убивают подданных короны, занимаются шантажом и вымогательством, и с каждым днем действуют все нахальнее. И я не могу допустить, чтоб они развернулись на полную. А теперь еще и оборотни. По-моему, он отрубился. Я показал на пленника. Точно. Шустер убрал руку. Ты хоть что-нибудь об оборотнях знаешь, Гаррит? Видел одного единственного. Виногетский шпион, строивший из себя офицера нашей контрразведки. Сам себя выдал. Шустер сел на пленника. «Этого я и опасался». «Чего?» «Потом расскажу. Пускай эта тварь сначала подтвердит мои опасения». Показались двое или трое мужчин, явно из людей Шустера. Они волокли второго оборотня – лицо которого менялось едва ли не каждую секунду. Все личины были мне незнакомы. Убедившись, что первый пленник по-прежнему без сознания, Шустер поднялся и лично обыскал второго. «Любопытно!» Он показал мне татуировку на правом плече оборотня. В неверном свете факелов казалось, что на плече вытатуирован дракон. Впрочем, надо будет глянуть днем». Под драконом виднелся армейский крест. Очень любопытно. Пожалуй, надо будет кое-что уточнить. Сдается мне, туман начинает рассеиваться. Оборотень встряхнулся. Лицо его застыло. Татуировка пропала. Мы сделали вид, что ничего не заметили. Я посмотрел на фургон. Мне пора. Понесу дурные вести. Попробую схватить тех, кто внутри доставьте лавдом, в дом ладно старик будет признателен помощь нужна отошли обратно своих официантов иначе грейсер с тоски зачахнет шустер ухмыльнулся у него был повод для радости наконец то появилось стоящее дельце и сообщи что сказали эти двое прибавил я естественно а ты просветишь меня насчет наших общих друзей хоть сейчас Они делят сферы влияния, заключают перемирие с организацией и договариваются, кого в будущем трогают, а кого оставляют в покое. Им не хочется злить никого из тех, кто может послать на них регулярные войска. И между собой грызться тоже надоело. «Какая жалость!» С ними Белинда Контагью выступает от имени отца. «Замечательная женщина! Такая молодая и такая жестокая! Кстати ты же друг их семьи. Тебе должно быть известно, почему в последнее время мы почти не видим ее отца. Все она да она. У Чёда был удар. Он это скрывает и делает все, чтобы поскорее поправиться. И хворь его мягче не сделала. Он все такой же безжалостный. Мало того, чем дольше хворает, тем безжалостней становится. Есть новости насчет Садлера с краском? Нет, они где-то в городе. Это все, что я пока знаю. Не густо. Эту парочку со счетов лучше не сбрасывать, если жить хочешь.